У меня в то время дел было по горло, скучать не приходилось. В каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я старался выучить тамошний язык. Для этого я искал милую даму, которая согласилась бы выучить меня, чтобы потом нам вместе попрактиковаться. Нет более приятного способа обучиться иностранному языку, и мне не исполнилось еще тридцати, когда я уже говорил чуть ли не на всех европейских языках. но, скажем прямо, те слова, какие можно выучить таким способом, не очень-то годятся в обычной жизни. Вот мне, к примеру, приходилось все больше иметь дело с солдатами, да с крестьянами, а какой толк говорить им, что я люблю их одних и вернусь к ним, когда кончится война. Никогда не было у меня такой милой учительницы, как в Венеции. Звали ее Лючия, а по фамилии Но благородному человеку не пристало помнить фамилии. Могу только сказать, не будучи нескромным, что она дочь венецианского сенатора, а дед ее был дожем. Она была редкостная красавица. А уж если я, Этьен ж е р а р говорю редкостная, это, друзья мои, что-нибудь дозначит. Да я кое-что смыслю в этих делах, и память у меня хорошая, да и сравнивать есть чем. Из всех женщин, к а к и е меня любили, не наберется и двух десятков, про которых я мог бы так сказать. Но Лючия, говорю вам, была редкостная красавица. Среди брюнеток я не припомню ей равной, разве только вот Долореса с т а л е д а Да еще была у меня одна брюнеточка Санторене, когда я служил под началом Умассена в Португалии. Как бишь ее звали? Запамятовал. Она была само совершенство, но все же до Лючии ей было далеко, и фигуру не сравните, грация не та. Была еще правда Агнесса. Я не отдавал ни одной из них предпочтений, но по справедливости надо признать, что Лючии была лучше из лучших. Из-за этих самых картин я с ней познакомился. Дворец ее отца стоял по ту сторону Большого канала, у моста Реальто. И все стены в нем сплошь были разрисованы, поэтому Сюше выслал отряд саперов с приказом вырезать некоторые куски и отправить в Париж. Я пошел с ними, увидел Лючию всю в слезах и сразу сообразил, что если штукатурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом и саперов отозвали. С тех пор я стал другом их дома и раздавил с ее п а п а ш е й не одну бутылочку кьянти. А дочка дала мне не один сладостный урок итальянского языка. В ту зиму в Венеции кое-кто из французских офицеров женился, и та же судьба могла постичь и меня, потому что я любил Лючию всем сердцем. Но а т и е н ж е р а р никогда не забывает о чести своего оружия, о своем коне, своем полку, своей матери, об императоре и о карьере. В сердце доброго кусара всегда найдется место для любви. Но жена, дело другое. Так рассуждал я в те дни, друзья мои, и не думал, что наступит время, когда я останусь один, как перст, и буду тосковать о той, которой давно уж нет, отводить взгляд, п р и в и д е старых боевых товарищей, которые сидят себе в кресле в кругу взрослых детей. Да, любовь казалась мне тогда шуткой, б а л о в стом. в И теперь только я понял, что это главное в жизни, самое возвышенное и святое на свете. Спасибо вам, друзья мои, спасибо. в е н ц о превосходное, и лишняя бутылочка мне не повредит.